Когда пара подошла к луну, он развернулся, чтобы идти. Похоже, он решил действовать в одиночку. Он разорвал и отбросил уже повреждённую чешуи рубашку и осторожно выдвинулся в сторону толпы. Плотные джинсы его несколько выдавали, но он почти мог сойти на случай 53. Плотный мужчина с ножом нашёл пустую камеру, где его никто не мог увидеть, и неподвижно замер. Свет погас. Он поднял и активировал нож. Я вывела насекомых из-под его одежды и обернула нить вокруг рукояти. Я подняла ножку к потолку и понесла вдоль прохода. Насекомые отслеживали проходы по обеим сторонам, ощущали общую планировку камер, выстроенных рядами по пять штук, видели людей, пока не добрались до слепого пятна покрова. Обычная ошибка людей. Мы так редко смотрим вверх. Рой двигался вдоль потолка. Если кто-то из про людей почувствовал его, их голоса не хватило, чтобы предупредить остальных. И ради того, чтобы использовать инструменты врагов против них самих, я привела Рой в область действия сил покрова. Если тот и были ясновидцы или пророки, способны отследить мои действия или намерения, их восприятие будет так же ограничено, как и моё. Они линчевали одного из своих и были готовы линчевать любого, кто не продемонстрирует абсолютную верность. С одной стороны, это было празднество. С другой, они одновременно распыляли толпу и поддерживали её верность. Сейчас, хорошо это или плохо, все они были заодно. Я ничего не видела, но похоже, что причиной их медленного передвижения была в столпотворении между ними и выходом. Я была слепа. Но это не означало, что прицелиться было невозможно. Я растянула шёлк над слепой зоной, метров шестьдесят длиной, параллельно земле. Я остановилась только тогда, когда второй конец висящей в воздухе нити оказался вне слепой зоны покрова. Тогда я протянула ещё одну нить поперёк первой. Не идеально, но в качестве начального приближения сойдёт. Если считать, что слепое пятно — это круг или сфера, а похоже, что так оно и есть, можно было определить середину, а самый центр, покров — источник эффекта. Я даже дождалась, чтобы освещение моргнуло ещё раз, и как только насекомые перестали видеть свет, плотный рой с нитями и кинжалом рухнул вниз. «Призрачный сталкер, лун, это мой сигнал. Действуйте! Чертёнок, уходи оттуда, возвращайся к нам!» Первый проход, ленивый пролёт роя, нож подвешен на нитях. Я ничего не видела, даже на камерах, но стало ясно, что покров остановился. Граница круга перестала сдвигаться в сторону лестницы. Я ждала... Мысленно поторапливая освещение поскорее погаснуть ещё раз, время шло. Снаружи круга люди начали реагировать, Сколько их я задело. Свет погас, ещё проход. Эффект покрова распадался, слепое пятно заполнилось толпой, кейпами, брыжущей кровью, насекомые снова всё это ощущали. Свет снова зажёгся, один из кейпов заметил движущийся к потолку рой, по нему ударила куском льда размером с небольшой автомобиль, осколки посыпались на толпу. От удара многие насекомые погибли, Рой больше не мог удерживать нож на весу, надо было его усыпить, но я не успевала добавить новых насекомых раньше, чем нож упадет на землю. Ну и ладно. Я позволила ему упасть, он прошёл сквозь пол, как сквозь пустое место, и сейчас на этаже под нами. «Хранительница, эффекта, который тебя останавливал, больше нет». Я почувствовал, как она начала двигаться. Он шёл вперёд, волны огня скатывались в его лапы, заполняли камеры, Толпы растопились перед ним, были слышны ободряющие крики. Они не знали, что он не на их стороне, не помогает им в нападении. Лон швырнул густак огня, который пронесся в считанных сантиметрах над головами людей. Густак попал в секцию камеры, взорвался, разбросав часть людей в толпы. Он теперь менялся, трансформация ускорилась. Лон, сказала я, полегче, если слишком вырастешь, не сможешь спуститься вниз. Нет ответа. Ещё больше огней и разрушений. Пламя распространялось, поджигало кровати, на мобильнике было видно, как продолжают гореть камень и бетон. В его безумии был смысл, хоть возгорания оставались небольшими, кейпы держались от них подальше. Они подбадривали его, радовались разрушению камер, в которых их держали пленниками, и не понимали, что его стратегия была направлена против них. Он разграничивал их, разделил пространство на области, очерченные огнём и дымом, чтобы нам пришлось иметь дело лишь с малой частью толпы. Я заметила чертёнка, которая по пути к нам перепрыгнула небольшой вал пламени, Лон либо не заметил её из-за её сил, либо просто со свойственным аму безразличием чуть не поджарила её, когда усиливала огненную клубящуюся дымом преграду, которая должна была сдерживать людей. Радостные крики сменились ужасом и паникой, когда стрелы призрачного сталкера начали со снайперской точностью пронзать идеальных кейпов из толпы. Три выстрела, потом кто-то ответил, сфокусированная звуковая атака, арбалетные болты перестали появляться. Она мертва? Вот так просто? Нет. Ещё несколько выстрелов из арбалета с другой точки. изнутри стены. Чтобы прицелиться, призрачный сталкер высовывала в темноту и два видимую голову, потом стреляла. «Идём», — сказала я. «Призрачный сталкер, Элон, мы отправляемся. Прикрывайте наше отступление. Следуйте за нами, если сможете». Никто не ответил, слишком заняты своими делами. Я почувствовала, как появляются хранительницы, Огромное их количество. Они заполнили пустые места, пересекаясь друг с другом. «А на дубликатор, подумала я. Словно скорость из протектората Брэктон-Бэй, тот самый, что погиб в бою с Левиафаном, он был быстрым, мог бежать быстрее автомобиля, ударить сотню раз в минуту, но ценой была ослабленная способность взаимодействовать с миром. Хранительница была такой же. В одиночку она была слабой, не более чем дновение воздуха, и исправить это она не могла. Не могла вернуться в состояние полной материальности, чтобы воздействовать на мир, как обычно. Но она копировала себя, обедняла усилия, создавала сотни копий, тысячи. Она ворвалась в толпу, как стихия. Мои насекомые чувствовали, как бурлил воздух, как заключённых бросали в камеры. Чувствовали кровь, чувствовали, как гнулись конечности под неправильными углами, когда люди пытались сопротивляться. Энергетические атаки пронзали воздух, но её это даже почти не замедлило. Оставшиеся особые случаи 53 с нижнего этажа начали атаковать способностями, которые я не могла отнести ни к звуку, ни к огню, ни к молнии. Стремясь уйти от атаки, хранительница растворила сотни двойников. Мы вышли из коридора. «Вы двое!» — сказала я паре парней без рубашек. «Помогите нас защищать!» Вместе с собаками Голи Мумаковы у нас было достаточно сил, чтобы пробиться через ту толпу, что оставалась в огороженной луном области. Неожиданность могла дать немалое преимущество. На Насекомых у меня оставалось немного, но достаточно, чтобы ослепить несколько человек, заткнуть им носы и уши и отвлечь внимание. Последняя соломинка стала пламя, направленное Луном на группу, которая удерживала позиции и готовилась нас остановить. Они разбежались, остались двое, достаточно крепкие и упрямые, чтобы продолжить сопротивление. Лун выбрал одного из них, схватил и как дубинкой, отбросил им второго. Остальных расталкивали руки голема. Удары рук в металлических перчатках, усиленные способностью управлять металлом, могли ломать кости. Она отбивала руки и ноги, наносила удары по ребрам, разбрасывала людей в стороны. Не то чтобы я гордилась, но я понимала, что это холодная эффективная жестокость в какой-то мере результат того времени, что мы вместе провели в команде. С нами поравнялась чертёнок, подмышкой у неё была сфера, внутри которой всё ещё шевелилась свернувшаяся клубком подруга Столивара. «До него я не добралась!» Тяжело душа проговорила чертёнок. Но и решила, что она наверняка на нашей стороне, верно?» Я только кивнула. Сейчас были другие поводы для беспокойства, например, те, кто её мучил. По лестнице в дальнем конце прохода симметрично нашему выходу спускалась основная группа с красавчиком, мальчиком с шипами и сильный из раненной Но я была готова. Я уже прикрепила нить к заклёпке на потолке, а другим концом к ножу, что я уронила на нижний этаж. Он скользнул в лестничный пролёт легким небрежным взмахом. Эффект дезинтеграции прорезал людей в авангарде группы, прошел сквозь головы, плечи, шеи и части тел уникальные для случаев 53. Рой направил взмах в сторону той толпы, что бежала по лестнице. Ещё больше раненых, полный разгром. Люди спотыкались о других упавших на лестницу. Кто-то, наверняка обладатель сенсорной силы, протянул руку к ножу и попытался его схватить. Челюсти насекомых перерезали нить. Нож упал посреди группы и приостановил падение, когда рукоять легла на извивающиеся тела. И продолжил падать после того, как лезвие разрушило всё, что было рядом с ним. Наш снова пробил ступень и провалился на этаж внизу. Я сделала всё возможное, чтобы его поймать, заставила насекомых схватиться за всё ещё тянувшиеся за ним обрывки нитей. Мы дошли до лестничного колодца и столкнулись с группой, что была внутри. Совсем своим множеством сил они едва смогли погнуть усиленные металлические двери. Окова не обратила на них внимания, бросилась вперёд и ударила в дверь кулаком. Грохот был таким, что оглушил даже меня, ведь я была посреди дальней от двери группы. Она повредила дверь сильнее, чем большинство остальных. Хранительница была права, в обычных обстоятельствах мы не сумели бы пройти, нас бы загнали в угол, и всё было бы ещё хуже, чем в камере. Снаружи продолжался бой. Хранительница преследовала группу в лестничном колодце, нападала и оглушала. Она разделяла толпу на кучки людей и гнала их назад, в сторону пустых камер. Я постепенно стягивала к себе насекомых. А чтобы понять, что она делает, сосредотачивала их на отдельных людях. Но даже так я не могла уследить за происходящим. Порванная кожа, люди, держащиеся руками за один глаз, суставы, вывернутые в неправильную сторону, кровоточащие раны. Ничего смертельного, лишь кораза непослушания. Здесь, в лестничном колодце... Луна, Акова, Голем и Рэйчел разобрались с пятью противниками. Последнего устранила призрачный сталкер, которая материализовалась и вонзила в его шею стрелу-танквилизатор. Акова снова ударила по металлическим дверям. Те прогнулись, как будто героиня была раз в десять больше и была раз в десять сильней. Она ударила в третий раз, в четвёртый. После пятого удара дверь поддалась. «Мы зашли. Дальше», — сказала я. «К вашему сведению?» — прозвучал голос сплетницы. «По мере того, как вы спускаетесь, я теряю связь». «Мы свяжемся», — сказала я. «Прошла атака на Гиммель. Не хорошо, неплохо, но прошла. Не хотела отвлечь. Но теперь она... Просто хотела, чтобы вы знали. Готовимся. Следу... Он не появился в следующей локации. Пытаемся... Где он? Пожелайте нам...» Тишина. Я проверила связь. Её не было. Два лестничных колодца, расположенных симметрично... Видимо, для резервирования другая группа осталась там, где их задержал нож. Мы пошли дальше, мимо четвертого этажа. Мы остановились, чтобы отдышаться. Ещё одна усиленная дверь, на этот раз открытая. За ней сплошная поверхность полированной стали. Тупик. А перед стальной стеной сидели сатирик, прокол, цветочек и леонид. Порывы фестиваль нигде не было видно. «Похоже, у нас с вами проблема», — сказал сатирик, разглядывая ногти. «Без обид», — ответила я. «Но, по-моему, мы вас немного превосходим, если считать по чистой боевой мощи». «Так и есть». «Так что если вы не заменили половину моей команды на спящих агентов...» Он помотал головой. «Если честно только что вас узнал, то я не особо напугана». «Нет», — сказал сатир медленно, как будто подбирая слова. «Проблема не в нас. В нём». «В нём?» «А, в нём». «А та, у ответа, спрятана под километром сплошной стали», — сказал он. Он откусил уголок ногтя, потом протёр руку, что ни ну костюма. Как я и сказал, «Проблема».